Позже. Юнми собирается ехать в Керин. Ну, вроде бы все. Значок «Помощник полиции» приколот ровно. Парадная форма наглажена. Пиджачок, блузка, школьный шейный бант, светло-бежевая юбка выше колена, белые носки, черные ботиночки. Все на месте, сидит некриво. «Ну как?» – спрашиваю я, оборачиваясь от зеркала. «Все нормально, можно ехать?» «Ой, доченька, какая ты у меня красавица стала!» Восклицает в ответ мне мама, взмахивая руками. «А так, еще больше красавица?» Спрашиваю я и делаю руками подчеркивание V-образной формы лица. Так это называется в местном айдолинге. Круглая форма лица здесь считается не такой красивой. «Зря не сделала мейкап», — с осуждением говорит сынок, смотря на меня. «Хоть губы-то накрась». «И так сойдет», — отвечаю я. На улице жара еще и красятся, обойдутся. Тебя же все будут фотографировать, говорит он не, и снимать. А ты не накрашена. Президент Санхен будет недоволен. Нормально, говорю я. Если бы президент Санхен хотел, чтобы я была в макияже, то он бы прислал сюда визажиста. А Юне приехала одна. Значит, мой внешний вид в данный момент не принципиален. С шефом я сегодня уже разговаривал. Первое, о чем он меня спросил, это было «Как твое горло?» «Беспокоиться». Но про макияж он действительно мне ничего не сказал. «Ладно», — говорю я. «Я поехала, встретимся в школе». Агентство прислало за мной машину с охраной. Мама и сынок поедут следом на такси. В машине агентства посторонним разъезжать не положено. Да, и Йоне еще сказала, что из-за охраны все в машине не поместятся. «Видно, какая-то маленькая машинка, раз еще два человека в нее не влезут». «Все, я пошла», – говорю я, направляясь к входной двери, за которой снаружи меня ждет Юне. «Я вас буду ждать!» «Файтин!» – напутствует меня сынок. «Файтин!» – отзываюсь я, подняв руку со сжатым кулаком. Юнми выходит на порог дома и в изумлении останавливается. «Шестеро охранников на две головы выше Юне» и по ширине в плечах, как две таких, как Юне, терпеливо ждут ее появления. «Аджи!» – изумленно выдыхает Юнми, оббежав глазами группу поддержки, и, повернувшись, обращается к менеджеру. «Юне Сан-Бе, а что случилось?» – восклицает она. «Что значит, что случилось?» – не понимает Юне. «Меня что, убивать там будут? Почему столько охраны?» «Не знаю», – отвечает Сан-Бе, при этом опасливо покосившись на здоровяка стоявшего ближе всего к ней. Это решение господина президента. Он велел нанять столько людей. «Зачем?» – не понимает Юнми. «Не знаю», – опять отвечает Юне. «Я сейчас позвоню президенту», – принимает решение Юнми и просит. «Дай мне мой телефон, Юне. Все будут смеяться, если я приеду в школу с такой охраной». Чуть позже. Телефонный разговор. Юнми. «Господин президент, зачем столько охранников?» На меня готовится покушение? Может, тогда мне лучше никуда не ездить? Санхен терпеливо. Нет, Юнми, никто на тебя покушаться не будет. Большое количество охраны – это знак. Юнми, знак? Знак чего, господин президент? Санхен, знак, который я посылаю всем агентствам и всем, кто что-то решает в кей-поп-индустрии. Я показываю, насколько фэн Entertainment ценит тебя и насколько будет настойчиво в твоей защите. Я потратил кучу денег, нанимая такое большое количество охранников. Веди себя естественно и будь благодарна. Юнми. А, а, понятно. Кивая, говорит Юнми и благодарит. Спасибо, господин президент. Санхён. Удачи. Мне почему-то кажется, что сегодняшний день без сюрпризов у тебя не закончится. Юнми. Может, обойдется? Тогда спасибо вам, Сабаним, за охрану. Санхён. Сюрпризы бывают и хорошие. Ладно, поезжай, а то опоздаешь. Юнми, хорошо, я поехала.